Глава 15. Каждый идиот. Спейт и сержант Полхаус ели студени свиных ножек в немецком ресторанчике. Полхаус сказал, с трудом удерживая желе на вилке, которое застыло на полпути между тарелкой и ртом. — Послушай, Сэм, забудь о прошлой ночи, он был неправ, но ведь любой может потерять голову, если его взять в такой оборот. — Сэм, он был неправ, но ведь любой может потерять голову, если его взять в такой оборот. Спей задумчиво смотрел на полицейского детектива. "Ты за этим меня позвал?" спросил он. Полхауски внул, положил желе в рот и проглотил его. "В основном за этим. Тебе Данди послал". Полхаус скривил рот. "Ты же знаешь, что нет. Он такой же упрямый, как и ты". Спей улыбнулся и покачал головой. "Не о том. Не такой, сказал он. Он только в голову себе вбил, что такой же. Тому хмыльнулся и ванзил нож в свиную ножку. Ты когда-нибудь повзрослеешь, проворчал он. Ну что ты на стенку лезешь? Тебя же не поколечили. И в конце концов твоя взяла. Какой смысл зуб на него точить? Ты просто ждёшь неприятности на свою голову. Спейд аккуратно положил нож и вилку на тарелку и опустил руки на стол. От его легкой улыбки повеяло холодом. «Мне неприятности искать не надо. О том, чтобы они у меня были, похоже, печется каждый фараон в этом городе!» Румянец Полхауса стал заметнее. Он сказал, «И ты это мне говоришь!» Спейд взял нож и вилку и снова принялся за еду. Полхаус ел молча. Наконец Пейт спросил, — Видел горящий пароход в бухте? — Видел дым. Будь человеком, Сэм, Данди не прав, и он знает это. Почему ты не хочешь спустить это дело на тормозах? — Может, мне следует найти его и спросить, не очень ли он ушиб свой кулак о мой подбородок? Пол Хаус со злостью впился зубами в свиную ножку. Спейд спросил: "Фил Арчер, больше не заявлялся с новыми обвинениями?" "Ох, чёрт. Данди, никогда я не думал, что ты убил Майлза, но не мог же он не проверить заявление Фила. Ты бы сделал то же самое на его месте, сам знаешь." Вот как? В глазах Спейда мелькнул зловещий огонек. «Почему ты считаешь, что Майлза убил не я? Или, может, ты этого не считаешь?» И без того красное лицо Полхауса побагровело. Он сказал, «Майлза застрелил Терсби». «Это точно?» «Да, тот револьвер у Эбли был у него, а пуля, убившая Майлза, вылетела именно из того револьвера». «Ты уверен?» — спросил Спейт. "Он не", ответил полицейский детектив. "Мальчишка, посыльный из отеля, где жил Тёрзби, заметил этот револьвер в его номере в то самое утро. На него нельзя было не обратить внимания. Уж очень он необычный. Я таких раньше не видел. Ты же говорил, что их больше не производят. Невозможно, чтобы тут появился второй такой револьвер. И даже если бы появился, то куда тогда делся револьвер Тёрзби?" А именно из него убили Майлза. Детектив поднёс кусок хлеба к рту, но затем опустил руку и спросил: "Ты сказал, что видел такие револьверы раньше? Где?" Он положил кусок хлеба в рот. "В Англии, до войны". "Точно, а я и забыл, что ты был там". Кивнув, спец сказал: — Тогда на моей совести остается только один Терсби. Потный багровый полхаус заерзал на стуле. — Господи, неужели ты не можешь забыть об этом? — взмолился он. — Это чепуха, ведь сам знаешь не хуже меня. Ты стал таким обидчивым, что можно подумать, ты не работаешь сыщиком. Неужели ты никогда не обвинял невиновных в том, в чем мы обвинили тебя? — Да. Ты хочешь сказать, попытались обвинить меня, Том? Только попытались. Полхаус выругался вполголоса и набросился на остатки с виной ножки. Спит сказал: "Хорошо. Ты знаешь, что это не так, и я знаю, что это не так. А что знает Данди? Он тоже знает, что это не так". Что это его вдруг осенило? Ты же знаешь, Сэм, Он никогда серьёзно не считал, что улыбка Спейда остановила Полхаусы. Не закончив предложения, он сказал: "Мы кое-что нарыли от Эрцби. Вот как?" И кто же он? Маленькие хитрые глазки Полхаусы внимательно следили за выражением лица Спейда. Спейд раздражённо всплёкнул: "Видит Бог, вы гумники." Намного преувеличиваете мою осведомлённость. Как бы не так, проворчал Полхаус. Впервые полиция столкнулась с ним в Сент-Луисе. Его там несколько раз брали за мелкие делишки, но поскольку он был из банды Игона, никого из них по-серьёзному не трогали. Не знаю, почему он отказался от такого мощного прикрытия, но в следующий раз его арестовали в Нью-Йорке за ограбление нескольких карточных притонов. Его выдала его же девчонка, и прежде чем Фаллен помог бежать ему, он протерчал год в тюрьме. Через пару лет он сел ненадолго в Джульетти за избиение другой своей девчонки. Но потом он связался с Дикси Монаханом, и проблем с полицией у него больше не возникало. Как брали, так и отпускали. В то время Дикси в угорном бизнесе Чикаго был такая же шишка, как и не грек. Терсби стал телохранителем Дикси, и когда Дикси перессорился с другими игроками из-за долга, который не мог или не хотел платить, Терсби убежал из города вместе со своим патроном. Это было года два назад. Приблизительно в это же время и закрыли гребаный клуб Ньюпорт Бич. Не знаю, чья это работа, Дикси или кого другого. Во всяком случае, с тех пор ни о Терсби, ни о Дикси В детовом случае никто ничего не слышал. Дикси нигде не всплывал, спросил Спейт. Полхаус покачал головой. Нет. Его маленькие глазки смотрели испытующе. Может, ты видел его где-лежишь, знаешь кого-нибудь, кто видел его? Спейт откинулся на стуле и начал сворачивать сигарету. Я не видел, сказал он спокойно. «Я сам все это впервые слышу!» «Как же!» — фыркнул Полхаус. Спейд ухмыльнулся и спросил. «Где вы разжились в биографии Терсби?» «Кое-что нашлось в картотеке. Остальное, ну, собрали по крохам там и сям. Например, у Кэра?» «Теперь уже Спейд», — испытующе сощурил глаза. Полхаус поставил кофейную чашку на стол, — И покачал головой. «От него мы ничего не добились. Ты совсем испортил для нас клиента». Спейд рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что пара таких первоклассных мастеров, как ты и Данди, не смогли за целую ночь расколоть этого педераста?» «С чего ты взял, что мы держали его целую ночь?» — запротестовал Полхаус. «Мы возили с ним всего каких-нибудь пару часов». Убедились, что всё зря, и отпустили. Спит снова засмеялся и бросил взгляд на часы. Потом кивком подозвал официанта и попросил счёт. У меня сегодня днём свидание с окружным прокурором, сказал он Полхаусу, пока они ждали сдачу. Он сам изволил тебя? Да. Полхаус отодвинул стул и поднялся. Перед Спейдом стоял высокий, флегматичный человек с большим животом. "Будь другом", сказал он. "Не говори ему о нашем разговоре". В кабинет окружного прокурора Спейда впустил долговязый юнец с оттопыренными ушами. Спейд вошёл, улыбаясь. "Привет, Брайан". Окружной прокурор Брайан встал и протянул ему через стол руку. Это был блондин среднего роста и обычной комплекции, лет сорока пяти, с нагловатым взглядом голубых глаз, смотревших сквозь пенсне на черном шнурке, с большим ораторским ртом и ямочкой на широком подбородке. Он ответил на приветствие голосом полным внутренней силы и уверенности. «Здравствуй, спейд!» Они пожали друг другу руки и сели. Окружной прокурор, нажав на одну из четырёх розовых кнопок на своём столе, сказал появившемуся в дверях долговязому юнцу: "Попроси ко мне мистера Томаса и мистера Хилли". А потом, откинувшись в кресле, добродушно заметил, обращаясь к Спейду: "У тебя вроде с полицией не лады". Спейд небрежно махнул правой рукой: "Ничего серьёзного". У Данди нервишки разгулялись. Дверь открылась, и вошли двое. Один, которому Спейд сказал: "Привет, Томас!", был крепкий, загорелый, тридцатилетний мужчина, неряшливо одетый и растрёпанный. Он похлопал Спейда по плечу веснушчатой рукой, спросил: "Как жизнь?" и сел рядом. Второй человек был моложе и невыразительнее. Он сел поодаль, пристроив на коленке стенографический блокнот и держа на готове зеленый карандаш. Спейд бросил на него быстрый взгляд, хмыкнул и спросил Брайана. — Все, что я скажу, будет против меня же и использовано. Окружной прокурор улыбнулся. — Осторожность никогда не помешает. Он снял пенсне, посмотрел на него и... И снова водрузил на нос, подняв глаза на Спейда, спросил: "Кто убил Терсби?" Спейд ответил: "Не знаю". Брайан подёргал чёрный шнурок от пиджака и сказал многозначительно: "Возможно, ты и не знаешь, но ведь наверняка можешь сделать удачное предположение". "Могу, но не буду". Брови окружного прокурора полезли вверх. Не буду, повторил Спыт невозмутимо. Удачна будет моя догадка или нет, не имеет значения. Месье Спыт не рожал о кретинов, которые стали бы строить догадки в присутствии окружного прокурора, его заместителя и стенографиста. Почему бы тебе и не поделиться с нами своими догадками? Если, конечно, тебе нечего скрывать. "Каждому", мягко ответил Спейд, есть чего скрывать. Что же ты скрываешь? Например, мои догадки?" Окружной прокурор опустил глаза, потом снова посмотрел на Спейда, посадив пинцеты поглубже на нос, сказал: "Если тебе не нравится, что здесь типографист, я отошлю его. Я пригласил его исключительно ради удобства. Мне он совсем не мешает, ответил Спит. Пусть он зафиксирует все мои показания, и я с удовольствием подпишу их. Нам твоя помощь не нужна, заверил его Браин. Мне бы не хотелось, чтобы ты рассматривал нашу встречу как допрос, и, пожалуйста, не думай, что я хоть на миг поверил в теории который напридумывали полицейские. Не поверил? Ничуть. Спыть, вздохнул и закинул ногу за ногу. Я очень рад. Он нащупал в карманах табак и бумагу. А какая у тебя теория? Брайан резко наклонился вперёд, и глаза его заблестели словно линзы пинсны. Скажи мне, по чьей просьбе Арчер постерсби? Я скажу тебе, кто убил Терзби. Спейт усмехнулся. Ты, как и Данди, не то мыщешь. Ты меня неправильно понял, Спейт сказал Брайан, постукивая костяшками пальцев по столу. Я не хочу знать, что твой клиент убил Терзби сам или с помощью наёмного убийцы, но я действительно утверждаю, что знает твоего клиента Я достаточно скоро узнаю, кто убил Терзби. Спейт прикурил сигарету, вынул её изо рта, выдохнул дым и проговорила задаченная: "Что-то я не очень понимаю". "Не понимаешь? Тогда я поставлю вопрос иначе. Где Дик Симонахан?" Лицу Спейта сохранилось озабоченное выражение. И это не помогает, сказал он. Я всё равно не понимаю. Окружной прокурор снял пенсне и потряс им в воздухе для пущей убедительности. Мы знаем, сказал он, что ты разбил телохранителя Монахана и удрал вместе с ним, когда Монахан уносил ноги из Чикаго. Мы также знаем, что Монахан смылся, не выплатив проигрышей. — На двести тысяч долларов. Мы не знаем пока его кредиторов. Он снова надел пенсне и мрачно ухмыльнулся. Но мы знаем, что происходит с профессиональным игроком и его телохранителем, когда их находят кредиторы. Видели. И не раз. Спейт облизал губы и скривил их в звериной ухмылке. Глаза его сверкали под насупленными бровями. Ше побагровела под накрахмаленным воротничком. Голос его был низким, хриплым и взволнованным. Что ты хочешь сказать, что я убил его по заданию его кредиторов или просто выследил и дал им возможность убить его самим? Нет, нет, запротестовала кружный прокурор. Ты меня не так понял. Надеюсь, сказал Спит. "Он не то имел в виду", сказал Томас. "А что он имел в виду?" Брайан замахал рукой. "Только то, что ты мог вязаться в это дело ничего не подозревая. Могло же". "Понятно", фыркнул Спит. "Негодяем, ты меня не считаешь. По-твоему, я просто дурак". "Ерунда", отозвался Брайан. Предположим, кто-то нанял тебя найти Монахана, сказав, что он сейчас в Сан-Франциско. Этот кто-то мог наврать тебе с три короба, например, сказать, что Монахан его должник, не уточняя деталей. Как ты мог догадаться, что стоит за этим? Почему бы тебе не считать это обычной детективной работой? И тогда ты, конечно, не несёшь никакой ответственности за своё участие в этом. Если, конечно, Здесь его голос стал выразительнее, а слова медленнее и отчётливее. Ты не стал соучастником преступления, скрыв от властей убийцу или же сведение, которые могли привести к его поимке. Гневные складки на лице Спейдера разгладились, в голосе его тоже не было прежнего гнева. А Вот что ты имел в виду? Именно. Хорошо, тогда никаких обид. Но ты ошибаешься. Докажи. Спит покачал головой. Сейчас доказать не могу, могу просто рассказать. Тогда расскажи. Меня никто никогда не нанимал, чтобы делать что-либо связанное с Дикси Манахом. Брайан и Томас обменялись взглядами. Снова посмотрев на Спейда, Брайан сказал: "Но по твоему собственному признанию, кто-то нанял тебя, чтобы делать что-то связанное с его телохранителем Терзби? Да, с его бывшим телохранителем Терзби. Бывшим? Да, бывшим. По твоему, ты разве больше не связан с Монаханом? Ты это точно знаешь?" Спит протянул руку и бросил окурок в пепельницу. Я ничего не знаю точно, если не считать того, что мой клиент ни сейчас, ни в прошлом не интересовался монахом. Я слышал, что ты разбил ёс монаха на восток, а потом ударил от него. Окружной прокурор и его заместитель снова переглянулись. Томас сказал, стараясь скрыть волнение: "Это даёт делу новый поворот. Друзья Монахана могли поквитаться с Терби за то, что он бросил Монахана. У мёртвых игроков друзей не бывает", сказал Спит. "Мы получили две новые версии", сказал Брайан. Он откинулся на спинку кресла, несколько минут смотрел в потолок, а потом снова сел прямо. Лицо прирождённого оратора просветлело. Собственно, остались только три возможности. Первая Терсби убит игроками, которых Монахан надул в Чикаго, не зная, что Терсби бросил Монахана, или не веря в это, они убили его как сообщника Монахана, или чтобы он не мешал им добраться до Монахана. Или же потому, что он отказался вывести их на Монахана. Вторая его убили друзья Монахана. И третья Терзби выдал Монахана кредиторам, а потом что-то не поделил с ними, и они убили его. Ты не учитываешь ещё одной, четвёртой возможности, сказал Спейт с весёлой улыбкой. А вдруг Терзби умер от старости? Вы что, ребята, серьёзно? Брайан ударил ребром одной руки по ладони другой, и тем не менее разгадка находится среди этих трёх возможностей. Теперь он говорил, не пытаясь скрыть свою własную уверенность. Правая рука с вытянутым указательным пальцем поползла вверх, потом чуть вниз, и вдруг застыла на уровне груди Спейда. И ты Можешь дать нам сведения, которые позволят определить, какая из них соответствует действительности? Спит протянул лениво. Да. Лицо его сделалось серьёзным. Он дотронулся пальцем до нижней губы, посмотрел на него, почесал им свой затылок, нахмурился, шумно выдохнул через нос и сердито прорычал: — Тебе не понравятся сведения, которые я могу дать, Брайан. Польза тебе от них никакой. Они испортят твой сценарий о месте игроков. Брайан выпрямился и расправил плечи. Говорил он сурово, но не угрожающе. — Не тебе судить об этом. Прав я или не прав? Я пока еще окружной прокурор. Спит задрал верхнюю губу так, что показались резцы. А я думал, что у нас неофициальная беседа. Я служу закону 24 часа в сутки, сказал Брайан. И какой бы ни была беседа, официальной или неофициальной, никто не имеет права скрывать от меня показаний и обличающих преступника. Если, конечно, Он многозначительно кивнул. У тебя нет для этого достаточных конституционных оснований. Ты имеешь в виду, если они не изобличают меня самого, спросил Спыт. Голос его был безмятежным, почти насмешливым. Чего никак нельзя было сказать о его лице. У меня есть основания посильнее, а точнее, поудобнее. Мои клиенты имеют право на то, чтобы их дела держались в тайне. Наверное, меня можно заставить дать показания большому жюри или коронеру, но пока меня туда не вызывали, а сам я без крайней нужды не имею ни малейшего желания разглашать секреты моих клиентов. Кроме того, и прокуратура, и полиция обвинили меня в причастности к убийству, произошедшему позавчера ночью. «Раньше у меня уже были неприятности. И с вами, и с полицией. Насколько я вижу, лучший для меня способ избежать новых неприятностей — это самому привести к вам убийц, естественно связанных. И единственная моя возможность поймать их, да просить и связать, — это держаться от вас и полиции подальше, потому что, и это уже очевидно». Вы понятия не имеете, что на самом деле происходит. Он встал и, повернув голову, спросил стенографиста: "Успеваешь, сынок, или я слишком быстро говорю?" Стенографист поднял на него испуганные глаза и ответил: "Нет, сэр, я всё успеваю". "Молодец", сказал Спейд и снова повернулся к Брайну. Если ты хочешь обратиться к окружным властям с предложением лишить меня патента на работу, потому что я мешаю отправлению правосудия, Валяй, ты уже однажды пытался это сделать, и тогда над тобой потешался весь город. Спыт взял шляпу. Брай начал: "Но послушай!" Спыт прервал его. "С меня хватит неофициальных бесед. «Мне нечего сказать ни прокуратуре, ни полиции, и мне до смерти надоело, что каждый идиот, принятый в этом городе на государственную службу, считает своим долгом оскорблять меня, когда ему вздумается. Если у тебя появится желание повидаться со мной, арестовать меня или вызвать в суд, дай знать, и я тут же явлюсь со своим адвокатом». Он надел шляпу сказал до встречи в официальной обстановке и удалился